Заблудиться было невозможно. Неттика ориентировался на маячок челнока. Достаточно взглянуть на монитор ПМК, чтобы точно определить направление. Я описал полный круг, бодро протопав вдоль периметра крепости и повернув затем к югу. Попутно озарился новой гениальной мыслью. А вдруг железобетонная цитадель служит для... «Оборонительное сооружение?» – переспросил метика «В каком смысле? В военном?» «Да в любом. Защита от некой внешней угрозы». «Это ж какого размера должна быть угроза?» Скептически ответил И.Р., а мне вдруг стало до крайности неуютно. Звезда висела низко над горизонтом, просвечивающая над кронами закатное небо из сине голубого стало угрожающе оранжевым, с багровыми и болезненно-желтыми разводами. У стволов деревьев сгустились тени. Я понимал, что это иррациональный атовистический страх, ничуть не отличающийся от ощущений далеких земных предков, спасавшихся от призраков ночи у костра, но ничего не мог с собой поделать. Сунул руку за пазуху, нащупал кобуру и, вынув пистолет, снял его с предохранителя. Золотистый индикатор указывал, что мощность разряда средняя. Но и этого хватит, чтобы плазменный разряд разорвал в клочья любого недоброжелателя. Нэтика тем временем балагурил. И Эр, отслеживающий мое физическое состояние сенсорами ПМК, наверняка отметил повышение артериального давления и участившееся сердцебиение. Снова отвлекал от мрачных мыслей, доказывая несостоятельность моих фобий. думая что земцы хотели защититься от агрессивных гигантских животных? Подобные монстры оставили бы следы, например, в виде поваленных деревьев. Признаков того, что здесь велись боевые действия, нет. В воронке шрамы от лазерных или плазменных плетей или разбитая техника отсутствуют. Девственный лес. Вот чёрт. Что? Я аж вздрогнул. Экстренный инфопакет о системы безопасности челнока. За Радар фиксирует две воздушные цели. Расстояние 560 километров. Быстро сокращается. Идут на гиперзвуки в нашем направлении. Высота над уровнем океана 4 километра 800 метров. Несомненно, искусственные объекты. Гиперзвук? Выдохнул я. Четыре звуковых, моментально уточнил Иер. Расчетное время минута 40 секунд. Они будут прямо над нами. Я отдал приказ компьютеру-челнока активизировать защитные поля класса А. Они же его сразу засекут. Любыми примитивными сенсорами. Лучше пусть засекают. Кто хотел как можно быстрее познакомиться с разумными обитателями этого мира? По-моему, мы оба. Нет? Куда пошел? Рявкнул Метика, едва я сделал первый шаг. Стой на месте и жди. Мало ли. Они снижаются до двух километров. Километр семьсот. Полтора. Мало ли, произошло почти незамедлительно. И этого было вовсе немало, а слишком даже много. И Эр в очередной раз удержал меня от безрассудных действий. В небесах громыхнуло, как это всегда бывает при прохождении над тобой летательного аппарата на сверхзвуке. Но я ничего не заметил. Ни теней, ни силуэтов. Спустя мгновение Мелькнула тускло-фиолетовая молния, и почти сразу в мои уши воткнулся низкий тяжелый звук. Немедленно последовало совсем уж зловещее, булькающее шипение, будто на раскаленный металл плеснули маслом. Над темными верхушками деревьев вспух пузырь слепящий золотого огня. Лес зашумел от резкого порыва неприятного теплого ветра. Земля под ногами чуть колыхнулась. «Связь с челноком потеряна!» — угнетенным и почти неживым голосом сообщил Незика. Хотя обычно он ничем не отличался от голоса обычного человека. Речевой модулятор у ИР последних поколений великолепный. «Ты понимаешь, что это значит?» «Меня удивляет только одно. Если они посчитали нас противником, то почему подняли авиацию так поздно?» «Какую авиацию?» — заикнулся я. обыкновенную скорее всего штурмовики оснащенные сверхточными орудиями плазменного удара. подумать только летательные аппараты не снижали скорости, так и шли на м4. Это какая же должна быть точность наведения на цель челнок уничтожен никакие энергетические поля его не спасли, а ведь они предназначены для обороны корабля при ближнем бое в космосе. Я должен посмотреть, «На что смотреть?» Иер сорвался едва не на крик. «Я получал телеметрию от бортового компьютера вплоть до последней наносекунды. Защиту пробили незнамо как. Видимо, неизвестные нам технологии. А сразу после отключения полей четыре высокотемпературных разряда. Не на что там смотреть. Боюсь, не начался бы лесной пожар. Точно ноги не унесем. Надо уходить отсюда». «Куда?» Я понял, что колени дрожат. «Да куда угодно! И чем быстрее, тем лучше!» «Эти ребята медлительны!» «Военная авиация появилась только через пять с лишним часов после нашего триумфального прибытия!» «Но если местные власти забеспокоились, значит, следует ожидать и группу десанта, которая начнет выяснять, кто конкретно и с какими целями приземлился на их восхитительной гостеприимной планете!» «Это же азы!» Я никогда не работал в имперской безопасности и не люблю смотреть шпионские пьесы по галоканалам. В отличие от тебя, все равно схожу, посмотрю. «Последствия за свой счет», — огрызнулся Нетика. Оставшиеся до тихой полянки два километра я преодолел почти бегом. По счастью, вечерние сумерки еще не сменились полной тьмой, и я не рисковал свалиться в яму или напороться глазом на острый сучок. отчетливо тянуло гарью, дымом и какой-то откровенно химической гадостью. Пожар, которым грозился нетика так и не начался. Некоторые деревья на краю прогалины были опалены. Кое-где у мох, исторгавший струйки вонючего сизого дыма, но открытого пламени не замечалось. Зато посреди поляны возвышалась бесформенная раскаленная масса, некогда являвшаяся моим челноком. Корпус почти целиком расплавился и сейчас напоминал светящийся багровым здоровенный пудинг. Капли металла были разбрызганы в радиусе полусотни шагов вокруг. Как не сдетонировал реактор, уму непостижимо. «Впечатляет!» — заключил Неттика, пристально следивший за обстановкой из своего 14-мерного пространства, скрытого в корпусе ПМК. «Вот тебе и отстало, Этузимцы!» «И что теперь делать?» – задал я вопрос, который вполне можно было бы назвать риторическим. «Черт побери! Все оснащение, продукты, оружие! Ну что за невезение, а? Хоть вешайся!» Иер предпочел не отвечать, помолчал немного, а затем порадовал остроумным заключением. «По-моему, нам здесь не рады. Если местные жители так относятся ко всем гостям...» Я бы не советовал тебе искать с ними контакт. По крайней мере, до времени, пока мы не выясним, какого рода сообщество сформировалось на данной планете. Вспомни изоляционистов из числа миров Содружества. Например, ДНФ-де-Сау. Они тоже недолюбливают чужаков. Прикажешь найти подходящую пещеру и остаток жизни посвятить ошельничеству? Извини, но... Но прямо сейчас я не могу предложить тебе приемлемую концепцию выживания. Однако человек является существом общественным. Придется искать общий язык с аборигенами, хотя сделать это наверняка будет весьма сложно. Основная проблема – языковой барьер, решаемо. Но если учитывать разницу менталитетов... «Ты о чем вообще думаешь?» – возмутился я. «Через полчаса наступит ночь, а я остаюсь один посреди глухой чащи. на планете, находящейся во тьме тьмущей световых лет от ближайшего обитаемого мира. Я просто боюсь, понял? боюсь Думаешь, паника поможет? Идиот. Неправомерное утверждение, но вступать в дискуссии я не собираюсь. Хочешь получить разумный план действий на краткосрочную перспективу? Пожалуйста. Во-первых, следует отойти подальше от этого места. Ветер может раздуть огонь. Во-вторых, отыскать место для ночевки. Я бы предложил устроиться на дереве, так безопаснее. Третье, отдохнуть, дождаться утра и продолжить изучать этот мир. Последнее мне особенно нравится. Я сплюнул. Еще раз скорбно взглянул на пышущий жаром остов Челнока, развернулся и побрел по уже знакомому маршруту в сторону крепости, поскольку больше идти было некуда. Надеюсь, ты додумался сохранить точный план окружающей местности. Конечно. Заснял еще с орбиты. С минимальным разрешением. Вывести на монитор. Сейчас-то зачем? Хорошо. Тогда на словах. До побережья океана 67 километров на запад по прямой. Ближайший населенный пункт, по крайней мере, там замечены искусственные строения, в 34 километрах... к югу-юго-востоку. Дорога ведет именно в том направлении. Уж лучше... Ночевать, значит, на дереве, как птичка. Кто-то совсем недавно пугался ночных хищников, или я ослышался. Мы ничего не знаем о местной фауне, а потому следует выполнять элементарные правила осторожности. По ту сторону крепости я заметил несколько крупных, лиственных, похожих на... рекомбинантные буки сафродиты. Ветви широкие, можно будет разместиться, если не с шиком, то во всяком случае сравнительно удобно. Поторопись, солнце уже зашло, а здешние луны, по моим расчетам, зайдут только ближе к полуночи. Луны? Не обратил внимания? У планеты три спутника. До главного ориентира, стены, я добрался уже в темноте. лишь отчасти рассеиваемой очень ярким светом звезд. Система находилась ближе к центральной оси рукава галактики, и привычный Млечный Путь, галактический диск растянулся широким мерцающим полукольцом от горизонта до горизонта. Красотища немыслимая. Такого в Содружестве почти не увидишь. Разве только на Веге Прим. На Востоке появилась странная пурпурно-кровавая зарево вероятно предвещавшая восход одной из лун. Я вторично обогнул форт, вышел к дороге и почти сразу отыскал подходящее дерево. Колосса с подобной темному облаку, кроной и бугристым стволом в пять охватов. Нижние ветви были толщиной из два человеческих торса, и забраться на них не составляло никакой особой трудности. Цепляешься за выступы коры, будто за ступеньки. Я нарочно отыскал ветку повыше. Обзор неплохой, видна и стена, и участок дороги, сереющие межзаросли. Главное, не свалиться во сне. Лететь три с половиной метра костей не соберешь. Теоретическая возможность умереть от голода и жажды, предварительно переломав конечности, меня совершенно не устраивала И без того неприятностей хватает. Впрочем, соскользнуть вниз было довольно сложно. Нашлось вполне удобное углубление, будто нарочно предназначенная для усталых путешественников. Я оперся спиной о ствол и почувствовал себя едва ли не дома. Тихий шелест листьев успокаивал. Оставалось только проглотить таблетки рациона, запить водичкой из пластиковой бутылочки и мирно отойти ко сну. «Спи спокойно», — сказал Нетико. «Я наблюдаю за обстановкой. Если произойдет что-нибудь необычное, немедленно разбужу». Под моим полным контролем территория в радиусе двух километров. Надеюсь, будить станешь не с помощью электрошока. Я попытался улыбнуться, вспомнив, что стандартный ПМК оснащен великим множеством подсистем, включая пассивно-оборонительную. Недоброжелатель, притронувшись к моей персоналке, мигом получит чувствительный удар током. Так или иначе, следует быть готовым к любым неожиданностям, осадил меня искусственный разум. После всего случившегося, уровень моего доверия к этой планете упал до критически малой величины. Я никак не могу соотнести архаичный парусный корабль, гиперзвуковые штурмовики и давно вышедшую из употребления в современном человеческом обществе латынь, не говоря уже обо всем остальном. Логическая цепочка не выстраивается. «Выясни», — я зевнул. «Давай спать». День был не просто тяжелый, а... «Даже не знаю, как сказать». «Представителям моей цивилизации понятие сон незнакомо», сказал Неттика. «В этом мы тоже превосходим людей». «Махровый расист», проворчал я, закрыв глаза. «В один прекрасный момент человечеству надоест ваш дешевый выпендреж, и симбиоз закончится». «Этот момент настанет еще очень и очень нескоро», проворковал Неттика. Но в одной добродетели И.Р. не откажешь. Мы участливы и внимательны. Спеть тебе колыбильную? Отвень.